Мы с тобой на кухне посидим. Сладко пахнет белый керосин. Острый нож, да хлебы каравай. Хочешь, при ему стога накачай, а не то верёвок собери. Завязать корзину до зари, чтобы нам уехать на вокзал, где бы нас никто не отыскал.